Глава 6 Полет до Москвы на Ми-8ПС занял чуть больше двух часов вместе с д з а п р а в к о й на каком-то аэродроме. Всю дорогу с Прохором мы не разговаривали, сидя в роскошных кожаных креслах с гербами Романовых. Каждый думал о своем. Еще в усадьбе Петровых мой воспитатель, как только я ему сообщил о причинах столь экстренного возвращения в столицу, тяжело вздохнул и сказал «Не дай бог, л ё ш к а случится непоправимое. Родного же деда!» Ты себе сам не простишь, а уж про рот я вообще молчу. Остается надеяться на лучшее. Ответить мне на это было нечего. Действительно, из-за моей несдержанности мог умереть родной дед, не говоря уже о том, что он был при этом еще и м п е р а т о р о м Российской империи. Видимо, гнев стал сильнее, или у моих родичей к нему особая восприимчивость. Нет, последний вряд ли. Тогда с Гагаринами никому из Романовых плохо не стал, да отец после четверга, как я понял, чувствует себя достаточно хорошо. Значит, гнев однозначно стал сильнее. Правильно меня Прохор монстры зовет, надо себя лучше контролировать. Но как это сделать, черт возьми? Успокоительное пить или тренироваться больше, чтобы времени на дурные мысли не оставалось? На сперматоксикоз жаловаться г р е х с этим делом у меня все в порядке. Может, с психологом каким пообщаться и з тайной к а н ц е л я р и и по поводу управления эмоциями? Так стрёмно как-то еще слухи пойдут, пусть даже и в роду. А оно мне надо? С другой же стороны, раскаяния, как такового, не было и в помине. Все мои вспышки гнева были по делу, по крайней мере, мне так казалось. Что с Гагаринами, где Романовы сами остались довольны произошедшим, что с Куракиным, что с Юсуповыми. Позавчерашний случай с дедом не был из ряда вон. Бабке вообще повезло, что ее там не было, точно бы вперед ногами из кабинета вынесли. Да и для меня так лучше, если бы бабуля подвернулась тогда под горячую руку, жизнь моя была бы яркой, но очень короткой. И вообще, Алексей, что з о н ы н е самокопания? Что сделано, то сделано. о ш и б к о все случившееся не назвать. Так сложилось, но в будущем надо просто учитывать все варианты развития событий и последствий. Самое главное – не дать Романовым сыграть на твоем чувстве вины, а такие попытки последуют в любом случае. Соберись, л ё ш к а Ничего страшного еще не случилось. И надо с оптимизмом смотреть в завтрашний день, а не копаться в прошлом. Главное, чтобы дед до моего приезда не помер. Так что, когда вертолет приземлился на территории Кремля недалеко от царь-пушки, я был спокоен, собран и готов к великим свершениям. Нас Прохором встретил с я с а р е в и ч Пойдемте скорее, отцу стало еще хуже. Он чуть ли не бегом повел нас в Малый Кремлевский дворец. На третьем этаже в роскошной гостиной покоев императорской ч и т ы был не протолкнуться. О чем-то шептались брат императора, великий князь Владимир и мой родной дядька, великий князь Николай Николаевич. Рядом с грустными лицами стояли мои сестры Мария и Варвара. В уголке скромно пристроились Пафнутиев с л е б е д и у м а про мало знакомых мне людей с притворно-кислыми рожами говорить не стоило. При нашем появлении м а ш а с Вариз улыбались, а вот лица великих князей помрачнели. «Явно знают, кто на императора гневаться изволил», – подумал я и протянул дядьке с двоюродным дедом руку. Несмотря на мои вполне обоснованные опасения, на пожатие они ответили, сухо при этом кивнув. Пафнутиев с Лебедем были более вежливы и при приветствии улыбались. Сестрами обнялся. Закончил. Хмурый отец открыл дверь в императорские покои. Дед ждет. Быстро пройдя до конца огромной гостиной, мы зашли в одну из спален, в которой на кровати лежал дед, а рядом в кресле сидела бабка. Кулаки начали непроизвольно сжиматься. Твою же, Алексей, держи себя в руках, только не сорвись. Начал я себя уговаривать, пытаясь сосредоточить свое внимание только на деде. Да. Выглядел он и правда очень плохо. Это была бледная копия того крепкого старика, которого я видел еще позавчера. Серый цвет лица, испарина, потрескавшиеся губы, черные круги под веками тусклые запавшие глаза, смотревшие на меня с некой долей равнодушия. «Маша, выйди», — еле слышно приказал он. Императрица резко встала, хмыкнула, посмотрев на меня и покинула спальню. «Алексей, не заводись, все потом», — выдохнул я. — Присаживайся, внучок, — прошамкал пытающийся улыбнуться император, глазами указывая на освободившееся кресло. — В ногах, правда, нет. Я уселся, и тут вдруг мне так жалко стало деда, что на глаза навернулись слезы. — Что, л ё ш к а хреново выгляжу? — тот продолжал делать попытки улыбнуться. — Может, и мой час пришел. Но скрывать не буду. Пожить еще охота. Помочь сможешь? — Чем смогу, — кивнул я. — Надо только глянуть. И прости меня. «Лешка, я на тебя не обижаюсь. Мы сами с Машкой виноваты». Он прикрыл глаза. «Знай, что при любых раскладах тебя не тронут. Соответствующее распоряжение я уже отдал». «Спасибо», — поблагодарил я из вежливости. «Действительно, они с бабкой были виноваты сами. Расслабься, сейчас гляну». Перейдя на темп, принялся изучать доспех деда. Разворотил я его, конечно, здорово. Тусклые снежинки снежинками назвать было трудно. Они потеряли всю свою красоту, яркость и энергию. Кое-где отсутствовала половина, где-то грани свернулись в спирали, где-то их вообще разорвало. Но и это было не самым печальным. Страшно казалось, что связи во многих местах были разорваны, вплоть до самых натуральных пробоин в доспехе. Наверное, именно так и должен был выглядеть с глаз, судя по тому, что я слышал от старух на Смоленщине. Потянувшись к деду, чуйкой понял, помочь, вернее, исправить последствия своего гнева смогу. «Я попробую поставить тебя на ноги». Вышел я из темпа. Только не здесь. Надо в Жуковку ехать. Вспомнил я Прохора и другого своего деда, князя Пожарского. Здесь нельзя, а то ты тут весь Кремль разнесешь. Сможешь добраться? Потерпишь? Потерплю. Он попытался поднять голову, но ничего не получилось. Голова бессильно упала обратно на подушку. Сашка, тащи кресло. Отец метнулся в гостиную и вернулся, катя перед собой кресло-каталку. Откинув одеяло, п о н я л император на руки и аккуратно усадил. «Мать позови, пусть в костюм меня одноденет», — сказал дед. «Я в майке в семейниках отсюда не выйду». Пока бабка с отцом занимались дедовским туалетом, я смотрел в другую сторону и старался думать о посторонних вещах. Не дай бог императрица на меня косо посмотрит. Быть беде. Вот и стал прикидывать, каким образом к о м п е н с и р у ю т Петрову мой косяк с их вишневым садом. Кроме того, не стоило тянуть и с обещанием, касающимся звонка Сашки Петрова Кристине Гримальди. Она уж поди заждалась, бедняжка». И вообще, если уж говорить на чистоту, этот полет на комфортабельном вертолете мне очень понравился. Это ж какая экономия времени на дорогу и нервов. И это у нас глава рода пожарских винтокрылой машины не жаловал, якобы у него что-то там с вертушкой на войне случилось. Вот и не пользовались семейство вертолетами, но где-то для статуса парочку все-таки держали. Кстати, может на вертолете полетим? Повернулся я к деду, бабке и отцу. Так быстрее будет? Они переглянулись, отец кивнул. только без ее императорского величества. Я с вызовом смотрел на бабку. «Да как смеешь ты мне указывать?» Она выпрямилась. «Мама», — ледяным тоном протянул отец, — «ты не летишь. Выяснение отношений оставим на потом. Ты меня поняла?» Мария Федоровна посмотрела на мужа, который глазами ей показал свое согласие со словами сына. Не найдя поддержки, императрица недовольно сказала. «Доберусь до Жуковки на машине. Но я этого так не оставлю». Она выразительно посмотрела на меня, р а з в е р н у л с я вышла из спальни. Как же мне было приятно, и даже угрозы бабули сейчас звучали сладкой музыкой для моих ушей. А уж груди-то как потеплело. Так, выдвигаемся, скомандовал отец. Время дорого. Нашего торжественного выезда в гостиную все уже ждали, видимо, бабуля предупредила и сопроводили до лифта. Коля обратился к брату отец. Поможешь коляску в е р т о л е т погрузить? И с нами полетишь. Дядя в а л о д ь ты тоже. Он посмотрел на брата и м п е р а т о р который с готовностью кивнул. б о р и с о ч он повернулся к п а ф н о т ь в у вместе с дворцовыми проследи, чтобы не было лишних глаз. Отец с мотнул головой на деда в коляске. Пафнотьев молча направился пешком по лестнице. Полет до Жуковки в общей сложности занял у нас не более получаса. п и л о т попроси сесть у той беседки, которая рядом с полигоном, сказал я отцу. Тот кивнул и выполнил мое пожелание. Оставайтесь здесь, я указал родичам на беседку после того, как все выгрузились. Мы пошли, и покатил деда вглубь полигона. Для гарантии удалился метров на пятьсот, обошел император и сел перед ним на корточки. «Ну что, готов?» «А у меня есть варианты», – прошептал он, посеревший еще больше от тряски на неровностях полигона. «Нет у тебя вариантов, только выздоравливать», – усмехнулся я. «Так что успокойся, расслабься и смотри на меня, а я т е б я немножко отойду. Договорились?» «Да», – попытался улыбнуться он. «Давай начнем, помолясь». Я перекрестился, перешел на темп и сделал несколько шагов назад – одновременно настраиваясь на императора. Теперь мне им удалось разглядеть ментальный доспех деда во всех подробностях. Все эти повреждения, которые были видны в Кремле, оказались еще масштабнее. Мало того, что снежинки представляли собой печальное зрелище, так еще и связь между ними поддерживалась неполноценными жгутиками, а тоненькими ниточками. Кое-где она вообще была разорвана. Это же самое касалось и внутренней решетки. Невольно я представил себе такую ситуацию, когда на месте деда оказался бы не Романов. Сколько бы он прожил? И вообще остался бы в живых. Решено, надо больше тренироваться. Слишком много м н е стало дурной силы. А может, проще еще одну любовницу завести? Или двух для г а р а н т и й Так, л ё ш к а соберись. О бабах потом подумать успеешь. Отбросив в сторону мешающие работать мысли и эмоции, нырнул в темп глубже и приступил к правке. Первым делом внутренняя решетка доспеха императора. Там энергетические связи начали восстанавливаться достаточно быстро, спустя минут пять, по моим внутренним ощущениям, Внутренняя дедовская решетка у в е р е н встала на путь восстановления. Посветлела, напитавшись энергией, достаточно ровно запульсировала и стала с а м о медленно, но верно исправлять свой неправильный геометрический рисунок. С в н е ш н и е дела с самого начала не заладились. Мне все никак не удавалось на нее полностью настроиться. Она не хотела отвечать, ускользала от меня, сопротивлялась. Складывалось ощущение, что дедовский внешний ментальный доспех подчиняется какой-то программе самоуничтожения – И у меня были серьезные подозрения относительно того, кто являлся ее невольным автором. В конце концов, пришлось нырнуть в темп еще глубже, еще больше сосредоточиться и почуять дедовский доспех не по отдельным его элементам, а полностью. Только после этого чуйка дала понять, что команда на восстановление проходит, сопротивления нет, и я увидел этому визуальное подтверждение. В первую очередь, как и должно быть, начали медленно восстанавливаться энергетические связи между снежинками – которые постепенно стали светлеть. Одновременно с этим пришло понимание того, что на сегодня справкой доспеха надо заканчивать. Процесс запущен, восстановление идет, о д е т уже не молодой, да еще и после такого состояния. Еще раз посмотрев на процессы, протекающие в доспехе, я убедился, что все в порядке и вынырнул из темпа. Первое, что увидел, когда открыл глаза, было хмурое осеннее небо. Только после этого пришло понимание, что лежу на земле, и т о г о как же я устал. Причем эта усталость была скорее моральной, чем физической, что совсем не мешало ей уговаривать меня еще полежать, ничего не делать и тупо пялиться в небо. Кое-как у с е в ш и с ь о гляделся. К моей вяще радости дед больше не сидел, а стоял с закрытыми глазами, раскуроченное кресло-каталка в а л я л с ь неподалеку. Присмотревшись, я обратил внимание на посвежевший цвет дедовского лица, да и на ногах он стоял уверенно, по крайней мере, его не шатало. Слава богу, сегодня обошлось без всех этих спецэффектов со стихиями, что я себе объяснил изначально болезненным состоянием императора. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил я, тоже решив подняться с земли. Отвечать он не спешил, а просто улыбнулся, продолжая держать глаза закрытыми. Наконец император сказал. «Теперь лучше, л ё ш к а Подумал, все, отвоевался Колька. Он открыл глаза, в которых стояли слезы. «Жрать охоты сил нет, как живот сводит. Пойдем?» «Пойдем», – кивнул я. Дед повернулся в направлении беседки осторожно сделал несколько шагов. Моя попытка взять его под руку закончилась фырканем и возгласом «Саам!». Дальше император шел вполне уверенно, и было видно, что от этого процесса он получает огромное удовольствие. Тем временем нам навстречу из беседки выдвинулись ждавшие там родичи. «Коля, ты как?» – первым спросил брат императора Владимир, когда мы встретились. Гораздо лучше ответил тот «Есть хочу и двигаться». Может, пока не стоит двигаться? Это был уже отец, который после этого вопроса перевел взгляд на меня. Это же сделали остальные, в том числе и дед. «Наоборот», — ответил я, — «по опыту князя Пожарского и Прохора Белобородова можно с уверенностью сказать, что дед сам на одном месте не усидит и не удержался от улыбки. Пусть уж лучше по территории поместья гуляет, чем нас с вами и прислугу в доме достает». А вот с этого места поподробнее л ё ш к а обернулся ко мне продолжавший идти улыбающийся дед. И вообще, расскажи с самого начала, что у меня было и твой план лечения. Я поправил твой поврежденный доспех, п о п р и ч и н е этого повреждения решил тактично не упоминать. Наладил на начальном уровне циркуляцию энергии, что позволило тебе почувствовать себя гораздо лучше. Процесс запущен и будет протекать еще какое-то время, отсюда и твое желание двигаться. Дед кивнул, остальные же с огромным интересом прислушивались к моим словам. Через пару-тройку дней, когда энергетика придет в норму, планирую вновь поправить. Теперь уже задача будет другой — достичь идеального состояния доспеха, что приведет, как и в случае с другим моим дедом и Прохором, к омоложению организма, увеличению силы и поднятию настроения. Я хмыкнул и посмотрел на отца с дядькой. «Ищите прелестниц, господа. Шляпу нашего императорского величества будет дымить не по-детски. У князя Пожарского, можете спросить, он подтвердит». «Отставить прелестниц?» — неуверенно заворчал продолжавший шагать император. м и ш к и сам позвоню, мы с ним разберемся». «И матери ни слова», — он повернулся к сыновьям. «Не хватало мне еще скандалов на старости лет». т л ё ш к а может, ты и бабку поправишь? Сменишь гнев на милость?» «Нет», — твердо ответил я. «Ладно», — махнул рукой дед, «мы с тобой еще об этом позже поговорим, а сейчас я просто хочу есть». «И еще», — уже серьезно сказал я, «никаких стихий, никакого применения силы, пока доспех а в норму не придет. Потерпишь?» «Потерплю», — кивнул он. Через 15 минут довольно-таки быстрого шага мы добрались до дома, зайдя в него через один из многочисленных выходов, обращенных в сторону заднего двора, и сразу направились в столовую. Дед по дороге почувствовал себя еще бодрее, повеселел, отпускал шуточки начал строить планы на сегодняшний вечер и завтрашний день. «Володя, Мишке Пожарскому позвони, пригласи к нам», о т о д в и г а е т себя пустую тарелку из-под салата, попросил он. «Он мне подробности своего восстановления после правила расскажет». Дед пододвинул к себе тарелку с борщом и принялся наливать в нее сметану из маленького кувшинчика. а л ё ш к а сколько мне теперь в Жуковке куковать?» «Недельку». Я поставил на стол чашку с чаем и свернул блин, после чего обмакнул ее в плошку с растопленным маслом. «В Кремль возвращаться нельзя, на твои бегунки может обратить внимание слишком много постороннего народа». «Это мне действительно ни к чему». «Неделя», — задумался дед. «Ты, я надеюсь, за мной приглядишь?» «Безусловно», — кивнул я, — «только на учебу ездить буду». «Без вопросов. Володя, Саша, Коля, вы поняли? Неделя. Через меня только с а м ы й в а ж н ы й в о п р о с остальное решайте сами. Саша за главного, а вы, — он посмотрел на брата и младшего сына, — изо всех сил ему помогаете». Те кивнули. После обеда дед лично отвел меня в выделенный покой. «Мои вон там», — он указал на противоположный конец не самого короткого коридора. «Располагайся, обживайся, чувствуй себя как дома. Эти покои теперь закреплены за тобой на постоянной основе». Прохора своего м у ж е поселить тут же, я не возражаю. И вообще, весь дом с прилегающей территорией в твоем полном распоряжении. Я гулять. Эти покои были даже больше, чем мои личные в особняке. И большая гостиная с камином и отдельный небольшой рабочий кабинет и две спальни со своими санузлами. Короче, размеры огромного дворца Романова в Жуковке т о вполне позволяли. Одно меня напрягало. Очень большая вероятность встречи с любимой бабулей, которая должна была скоро присоединиться к выздоравливающему мужу. Ладно, Перетерпим как-нибудь. Усевшись, первое попавшееся кресло в гостиной начал соображать по поводу своих дальнейших планов. Первое, самое главное, на неделю я привязан к Жуковке. Это, конечно, не говорит о том, что мне все свободное время от учебы надо находиться здесь. н у и злоупотреблять своим отсутствием тоже не стоит. Мало ли, как дед себя чувствовать будет. Слава богу, тут есть с кем ему гулять и где заниматься другими видами физической активности. Дальше. Прохор, понятно, будет жить со мной, хотя... Я тут и так буду под плотным контролем, н я н и к а без него хватит, так что решение этого вопроса оставлю на его усмотрение. И вообще, пусть устроит себе отпуск, отдохнет, Решетовый наконец займется. А за Сашкой Петровым ротмистр е Михеев приглядит, надо в л а д и м и р и в а н о в и ч побольше к своим делам привлекать, может и выйдет у меня с этим дворцом взаимовыгодное сотрудничество. А пока надо будет не забыть его вечерком набрать, чтобы мне сюда пару комплектов шматья привезли, а в понедельник после учебы сам в особняк заскочу, время однозначно будет. Отдельно надо пообщаться с Сашкой Петровым на предмет болезни у матери огромного желания какое-то время погостить у меня в особняке. Кроме того, необходимо сообщить о желании Кристины Гримальдиева услышать. Что касается Вяземской, Вика меня ждет только завтра, но появлению Сашки Петровой и родмистра Михеева однозначно удивится. Так что и ей сегодня надо сообщить о моем временном местопребывании. Открывшаяся без стука дверь п р е р в а л о мое размышление. В гостиную зашел цесаревич, а за ним Прохор. Последний плотно закрыл за собой дверь. «Устроился?» — хмыкнул отец. «Ага», — кивнул я. «Дед как?» «Гуляет вместе с дядькой Владимиром и Николаем. На месте действительно усидеть не может. Дядька позвонил другому твоему деду. Скоро тот прибудет. А теперь, дружок, поведай-ка нам о том огненном шторме, с которым ты в усадьбе Петровых забавлялся». Отец с Прохором расположились на диване и вперились меня взглядами. и с т а к а н о у л уже!» — улыбнулся я своему воспитателю. «А как ты хотел, л ё ш к а пожал плечами тот. «Я ж е тебе не раз говорил, веди себя прилично, не будет подобных разговоров». «Можно подумать, я во всем виноват», – протянул я. «Ближе к телу, Алексей», – резко одернул меня отец. «Что там случилось? Очередное моральное потрясение? С очередной же потерей контроля над собой?» «Да», – кивнул я. «Хоть из д о м не выпускай», – поморщился он. «Совершенно невозможно предположить, что день грядущий нам готовит». Прохор согласно кивнул, а отец продолжил. с а м о м у т не страшно. Деда он чуть в могилу не свел. У Петровых дом только чудом цел остался. Вместе с хозяевами. Слава богу, что, судя по нашим архивам, у тебя эти эмоциональные качели с неконтролируемым выплеском силы скоро должны закончиться. Как раз совладением первой стихии. «Правда?» – обрадовался я. «Правда», – кивнул отец, – «если записи не врут». «Вы мне обещали дать подборку этих записей», – напомнил я. «Ага. Сейчас», – ухмыльнулся он, – «уже несем». чтобы ты, сынок, на радостях полмосквы к ебеням разнес. В себя сначала приди, с огнем поиграясь, менталистикой плотнее позанимаясь под руководством Лебедева. А когда докажешь, что мозги с эмоциями на место встали, будет тебе архив. Не очень ты хотел, р е ш и л обидеться я. Ты губки-то не надувай, л ё ш к а снова стал серьезным отец. Все для твоего блага делается. А сейчас ответь мне на очень простой вопрос. Ты огонь п о ч у я л или у тебя этот небольшой шторм сам по себе выплеснулся? Они с Прохором смотрели на меня с некоторым напряжением. Вместо ответа я решительно встал с кресла, обратился к огню и попытался сформировать в правой руке огненный меч. Вместо меча к моему огромному разочарованию на конце сжатого кулака почему-то завис простой огненный шар, где-то метр в диаметре, но я принял пафосный вид, будто все так и задумалось с самого начала. «Слава!» — яйцам выдохнул Прохор. «Николаич, е в поздравляю!» Они с улыбками обменялись рукопожатием. м л ё ш к а с т а л воспитатель. «Гаси фонарь, да я тебя обниму». Пришлось гасить фонарь обниматься сначала с Прохором, а потом и с отцом. «Да, л ё ш к а порадовал», хлопнул тот меня по плечу. «Порадовал. Может, на границе с Афганистаном ты в развлечениях поучаствуешь не только в качестве зрителя. Там поглядим. И послушай мои пожелания. Не спеши с огнем сразу объять необъятное». «Все придет, никуда не денется. Сегодня завтра больше не экспериментируй. Я видел, как ты после правки деда тяжело с земли поднимался, а вот с понедельника полигон в твоем полном распоряжении. Тем более Прохор как раз адепт огня». «Я Прохора в отпуск хотел отправить, пока здесь живу. Что у нас огневиков в поместье мало?» Они с воспитателем переглянулись, и отец кивнул. «Здравая мысль. Действительно, Прохор, отдохнул бы ты от нас. л ё ш к а пока здесь поживет, ничего с ним не случится». — Неожиданно, — протянул тот, — уже привык, что Лёшка постоянно где-то рядом. — Ладно, — махнул рукой, — уговорили. Завтра утром ухожу в отпуск. — Лёшка, — воспитатель погрозил мне пальцем, — смотри мне, ежели что, огорчу. — Буду вести себя прилично, — с улыбкой пообещал я Прохору и снова посмотрел на отца. — Раз уж у нас тут такая тихая семейная радость по поводу огня, может, род Романовых компенсирует каким-нибудь образом рода Петровых их сожженный вишнёвый сад? Я уж не говорю про обещанные извинения с Вирой. — А не кажется ли тебе, Алексей Александрович, — нахмурился отец, — что за свои косяки пора ответственность нести самому? Тем более, что дед тебя с этим имуществом г а г а р и н ы х сделал весьма и весьма богатым буратиной. — Не кажется, Александр Николаевич, — спокойно ответил я, — и про мое так называемое имущество забудь, оно лично мое именно потому, что мне его император отдал. А в Смоленске, попрошу обратить на это особое внимание, мне косяки нашего рода пришлось разгребать. И именно после подробного описания этих самых косяков в отношении рода Петровых меня и переклинило. Сам вопрос решишь л и мне к главе рода обращаться? «Ну, л ё ш к а ты и наглец», — хмыкнул отец. «Договорились. Я с братом по этому поводу пообщаюсь. Николай у нас вопросы имущества и финансов в роду курирует. С ним потом подробности обсудите. Вы довольны, Алексей Александрович?» Он откровенно ухмылялся. «Более чем, Александр Николаевич, улыбался я». «Все, я пойду отца проведаю». Он опять стал серьезным. «Если что, будь на связи, л ё ш к а Я кивнул. «Твоя бабушка уже приехала, так что держи себя в рамках, сын. Не слышу твоего уверенного, да?» «Да», — опять кивнул я, но уверенности в этом слове не было совсем. Когда отец ушел, Прохор развалился на диване и вытянул ноги. «Интересно ли будет вам, Алексей Александрович, выслушать мнение скромного отпускника?» — спросил он. «Конечно», — насторожился я. «Ты, Лешка, принципиальность свою в нужных вопросах проявляй, не зарывайся», – Прохор смотрел на меня крайне серьезно. «Где ты уступай, лавируй, с мнением своим поперед старших не лезь. Короче, будь скромнее, ты, если можно так выразиться, в роду человек новый, для многих непонятный, с репутацией слегка отмороженного на голову», – он хмыкнул. «Тебе, кроме старших родичей меня, никто ничего подобного не скажет, просто не посмеют, а про себя подумают. Тебе т о надо, л ё ш к а чтоб ы тебя боялись и не уважали?» «Нет», — я признал правоту воспитателя. «Вот и отцу твоему не надо, и деду, и ты удивишься даже бабушке твоей. Делай выводы и в бутылку не лезь. Я еще раз повторю для непонятливых. Меньше косяков, меньше визитов родичи в твой особняк. Или твоих визитов к ним, раз уж ты так не любишь это делать». «Наш особняк, Прохор», — поправил я его, — «наш с тобой. Всегда так и говори, ладно?» — Уговорил, — кивнул он. — Надеюсь, что ты в очередной раз меня услышал, осознал а п р о н и к с и Теперь вернемся к текущим делам. Ты, Петров, звонил? И когда бы я успел? — Понятно, — кивнул Прохор. — Михееву соответствующие распоряжения были даны еще до нашего вылета. Он должен нашего р е м б р а н т а Смоленского рядом с твоими покойми поселить. Я могу сегодня здесь и ночевать, а вечерком в особняк поехать. Ты как не против? Езжай, кивнул я, за Сашкой заодно присмотришь. Я Вику наберу, попрошу ее тоже нашего художника чем-нибудь развлечь, если у нее других планов не будет. Она в курсе, я имею в виду Петрова? Нет. Вот и правильно, протянул воспитатель. Меньше знает, крепче спит. Надо только Шурку предупредить, чтобы ничего лишнего не сболтнул. Уже думал, сообщил я, как раз собирался этим заняться. Ты Петрову звонишь, а я Михееву. Прохор достал телефон. Дозвониться до Сашки мне так и не удалось. Абонент оставался недоступным, а вот мой воспитатель вовсю что-то обсуждал с Дворцовым. Я знаками показал Прохору, чтобы тот дал мне телефон. «Владимир Иванович, как добрались?» «Нормально, Алексей Александрович. а л е к с а н д р Владимирович разместили рядом с вашими покоями. Вернее, в следующих покоях после комнат Вяземской Пафнутевой», ответил мне ротмистр. «Владимир Иванович, у Александра Владимировича телефон отключен. Вы бы не могли ему передать, что я очень жду его звонка?» Передам, Алексей Александрович, я отдал трубку обратно Прохору. Спустя минут десять Сашка перезвонил со своего номера. л ё ш к а у тебя там как, все нормально? Нормально. Теперь слушай меня внимательно, дружище. Все это время ты был в Смоленске в вашем имении в связи с внезапной болезнью твоей мамы. Буквально днях Ангелина и в а н о в благополучно выздоровела, и ты вернулся в Москву, решив пока пожить у меня. Договорились, Саня? Договорились. Замечательно. Теперь по текущим делам. Я застрял в Жуковке, предположительно, н е д е л ю Приехать смогу только в понедельник, после учебы. Попроси в л а д и м и р и в а н о в и ч он отвезет тебя в твою квартиру, там возьми все необходимое. На учебу тоже он т е б я о х р а н а обеспечит. л ё ш к а и сколько это будет еще продолжаться? Спросил Петров. Пока перед тобой император не извинится, как и обещал. А ему пока не здоровится. Саня, неделя максимум, потерпишь? Потерплю. Вздохнул он. Спасибо, друг, за твое понимание и терпение. Меня чуть отпустило. И еще... Я тебя очень прошу о произошедшем с тобой и твоей семьей никто не должен знать. Даже Вика и Алексия. Ты меня услышал? Услышал. Никто ничего не узнает. Как мне быть с Варварой? Общаясь, как общался. Я этот вопрос с отцом решу позже. Кстати, я обещал Кристине Гримальди, что ты ей позвонишь. Очень уж по твоему поводу принцесса переживает, я добавил игривости в голос. Правда? Даже по телефону было слышно, как обрадовался Петров. Правда, подтвердил я, так что звони ей, она ждет. И если Кристина захочет к тебе в гости приехать, знаю, я совсем не против. А если она в кафе или в ресторане встречу назначит? Моего школьного друга было не остановить. Поговоришь с Михеевым? Без Дворцовых на улицу н е ногой. Мы договорились, Александр? Договорились, Алексей. Следующий я набрал Вяземскую. Соскучился, подлец, вместо приветствия услышал я. м а ш и н т в о й на месте, ротмистер тоже, даже п е т р о в дружка твоя в мельком видела. «А вас п р о х р о м нет. Загуляли на пару кобелей?» «Что есть, то есть, признался я. Мы с Прохором в Жуковке, в поместье Романовых. Дела тут кое-какие внезапно образовались. Чего звоню, красивая? Если у тебя никаких срочных дел нет, сможешь заняться мельком виденным тобой художником? Не в службу, а в дружбу?» «Смогу. Что случилось, л ё ш к а Ты ж только завтра из Смоленск а собирался возвращаться. Чего ведьма была не отнять, соображала она крайне быстро». «Нормально все. Так, по мелочи. Я в понедельник планирую в Москве появиться, но ночевать неделю точно буду в Жуковке. Могу послезавтра тебя после учебы подождать, если ничего не изменится». «Ладно, л ё ш к а Петром твоим я займусь. Доступ к п о г р е б к у разрешаешь?» «Говорят, он у тебя отличается разнообразием», уже игриво спросила Вика. «Пользуйся на здоровье», успокоился я. «Если что, звони. Целую». Прохор вопросов никаких задавать не стал и так все слышал, а просто сказал л в Я за н и м прослежу, не переживай. Перед ужином, когда воспитатель уже уехал, позвонил отец и попросил выйти на задний двор, чтобы посмотреть деда. Когда я спустился, казалось, что Романовых в поместье прибавилось. Помимо деда, бабки, отца, дядьки двоюродного деда, великого князя Владимира, подъехали его сыновья, мои двоюродные дядьки, великие князья Николай Владимирович, Александр Владимирович и Константин Владимирович, смотревшие на меня совсем не по-родственному. Как бы то ни было, руку пожали». В сторонке скромно стоял и другой мой дед, улыбающийся князь Пожарский, с которым мы демонстративно обнялись. А дальше, стараясь не обращать внимания на эти все мелочи, я глянул царственного деда. Конечно, времени прошло совсем немного, но его доспех возвращался в норму. Снежинки еще больше посветлели, энергетические связи между ними крепли, да и геометрия стала восстанавливаться. «Все хорошо, доспех приходит в норму», – озвучил я присутствующим диагноз – Ты сам должен чувствовать улучшение самочувствия. Есть такое дело, довольно кивнул царственный дед. Ты днем, л ё ш к а про какой-то второй сеанс говорил? Да, через пару дней подтвердил я. Отлично, оглядел всех присутствующих император. Теперь успокоились? Невнятные реплики были ему ответом. Все, ничего не хочу слышать, пошли ужинать. Трапеза прошла достаточно оживленно, все друг с другом общались. Мы же с бабулей старательно делали вид, что не замечаем друг друга. Уже в конце ужина великий князь Николай Владимирович постучал по бокалу с вином-ножом, привлекая внимание и спросил. «А почему мы не обсуждаем причины недомогания главы нашего рода?» За столом повисло вполне ощутимое напряжение. «Михаил Николаевич обратился к князю Пожарскому, поднявшись из-за стола император. «Будь другом, погуляй немного, у нас тут семейные дела некоторые решили обсудить». Произнесено это было таким тоном, что у меня волосы на затылке зашевелились. Князь Пожарский встал, кивнул и молча покинул столовую. «Ты, коляшка, продолжай, не стесняйся!» Император уставился на вмиг побледневшего племянника. «Здесь все свои!» «Кто надоумил?» — рявкнул он. Взгляд великого князя непроизвольно метнулся к императрице. «Понятно!» — протянул император. «Вы только за этим приехали?» Он оглядел бедных племянников, которые активно начали мотать головами, давая понять, что совсем даже не для этого. л ё ш к а дед посмотрел в мою сторону и вновь принялся разглядывать племянников. Дедьям твоим, судя по всему, не нравится, что ты меня правишь. В следующий раз за разрешением к ним поедешь. Как прикажешь, государь, кивнул я. Хватит, Коля, поднялся со своего места великий князь Владимир. Что за балаган ты тут устроил? И вообще, опасения твоих племешей насчет Алексея вполне обоснованы. Скажешь, не так? Я тут решаю, что обоснованно, а что нет, отрезал император, покосившись на жену. «У Алексея были основания так себе вести, он и не сдержался. Вот теперь мы все дружно и вынуждены это дерьмо разгребать. А теперь слушайте меня!» Он устало махнул рукой и начал рассказывать историю про Сашку Петрова. Императрица, шумно отодвинув стул, встала и вышла из столовой. Дед проводил ее задумчивым взглядом, но свою речь не прервал. «Да, я хотел прикрыть жену, получилось не очень», — уже заканчивал он. «А сегодня Алексей не захотел, чтобы Маша с нами на вертолете сюда летела. Вот она вас и подбила. Я прав?» Он посмотрел на племянников. «Прав, дядька», — кивнул Николай Владимирович. «Но при всем моем уважении это не отменяет самого факта причинения тебе вреда Алексеям. И перечисленные тобой обстоятельства даже на смягчающие не тянут. Боюсь, этот вопрос необходимо ставить на повестку совета рода. Я настаиваю, — твердо сказал он. Мало и что племешу в следующий раз в голову взбредет». «Кто еще считает так же?» Дед из-под лоби оглядел присутствующих за столом. Руки подняли Александр Владимирович и Константин Владимирович. Через пару секунд к ним присоединился брат императора Владимир Николаевич. Мой отец с родным дядькой, набычившись, наблюдали за происходящим. «Хорошо, родичи, будет вам совет рода», — хмыкнул дед. «Запретить не могу, но состоится он минимум через неделю. п р и ч и н а от Алексея вы уже слышали. Такой вариант вас устраивает?» «Более чем, государь!» – кивнул Николай Владимирович, вставая. За ним поднялись братья и отец. «Спасибо за ужин. Вынужден откланяться. Дела. Они чуть поклонились деду и вышли из столовой. Я, конечно, сразу понял, что у меня большие неприятности, но вот их размер не мог определить даже приблизительно». Дед тем временем встал и начал нервно прохаживаться туда-сюда по столовой, отец с дядькой выглядели расстроенными. Молчание затянулось. Наконец, я не выдержал. «И что все это значит?» — Да вы ебывался ты, внучок, вот что это значит, — остановился дед. — Предупреждали же тебя, просили вести себя скромнее, так нет. Мы докуя гордые и независимые. Теперь уже тебя, рот, на правило п о с т а в и т с непредсказуемыми последствиями. — Государь, сделай меня обратно князем пожарским, — сказал я п е р в о е что пришло в голову. — Можно даже не князем, а просто пожарским. Мне ваш рот вообще никуда не упирается, одни проблемы от вас. Заверещала чуйка меня выбросила в темп. От первого удара деда я е щ е сумел увернуться, от второго тоже, третий кое-как умудрился амортизировать рукой, но он за следующими связками банально не успевал. Император к о м н е буквально прилип, нанося в бешеном темпе короткие сильные удары всеми конечностями из любых положений под разными углами. Кое-как, п р и н о р о в и в ш и с ь я начал отвечать, но дед е щ е больше взвинтил темп. Шанс остаться непоколеченным с о б с т в е н н ы м р о д и ч н о м резко упал и до нуля. Оставалось одно гасить ему сознание, что я и сделал. Император замер, его глаза стали абсолютно пустыми. Удар в полсилы в грудь, и дед, собирая на своем пути с т у л ь с обеденным столом, остановил свое движение в углу столовой. Глядя на распластавшееся тело р о д и ч е я не чувствовал по отношению к нему никакой злости, только досаду от того, что Романовы меня втянули в такую жизнь. Да, наверняка мои слова по поводу возвращения в род Пожарских главе рода Романовых показались крайне обидными и даже оскорбительными – но нереально отражали мое отношение к сложившейся ситуации, а все действия Романовых только убеждали меня в собственной правоте. — л ё ш к а спокойный голос отца вывел меня из этого ступора, — ты не сильно батю приложил. Возле уже приходящего в себя императора возился дядька Николай, а мой отец так и продолжал сидеть, как ни в чем не бывало, на своем стуле посреди всего того бардака, который образовался в столовой после полета деда. — Глянь, батю, мало ли что, — попросил меня отец. Эту просьбу я выполнил, тем более сам хотел удостовериться, что с дедом все в порядке. «Синяком отделается», — сообщил я ему и усмехнулся. «А вот я вообще весь синий буду. Боль от дедовских ударов появляться начала только сейчас. Как кувалдой старикан лупит и не с к а ж е ш ь что сегодня днем при смерти был». «Да уж», — улыбнулся отец. Отец всегда отличался живостью характера. В этот момент в столовую вернулся князь Пожарский. й Не что здесь, я стесняюсь спросить, произошло?» «С нашим с тобой внучком в одном вопросе не сошлись», держась за грудь, ответил император, который уже сидел, поддерживаемый дядькой Николаем. Князь Пожарский ухмыльнулся и сказал, «Вижу, у внука а р г у м е н т оказались в е с о м и е «Это точно». Император, поддерживаемый младшим сыном, поднялся на ноги и тряхнул головой. «Так, родственники, — решил вмешаться я, — хватит делать вид, что ничего не случилось. Поступим следующим образом. Ночевать я не останусь, меня здесь не очень любят и к тому же бьют». Еще каким-то там советом рода стращают, а мне все это не особо нравится. А когда мне не нравится, я становлюсь злым и раздражительным. И в этом состоянии за свои действия не отвечаю. Я оглядел присутствующих. Для проверки состояния здоровья деда приезжать буду каждый день. В случае экстренной ситуации телефон вы знаете. Второй сеанс обязательно проведу. И со страхом и дрожью в коленках буду ждать совета рода. Завещание составлю в пользу приютов и родопожарских. Так что вам, дорогие мои любимые. Я смотрел только на императора. Ничего от имущества г а г а р и н ы х не достанется. Деда, — обратился я к князю Пожарскому, «До — д а д о м д о б р о ш ь бедную сиротинушку? Да доброшу. Да Он смотрел на меня круглыми глазами. Тогда пошли. Загостились мы тут. Попытка императора что-то сказать была остановлена с о р е в и ч е м Отец, все потом. Алексей, завтра ждем. Буду, — кивнул я. Уже в машине дед спросил. По какому поводу тебя советом рода стращают, если это не секрет, конечно? Рассказал ему все, и про гнев, после которого слег императора, про мою поездку к Петровым, про то, как не упустил императрицу в е р т о л е т и про то, что она слила Владимировичем информацию об истинных причинах недуга своего мужа. а д е д у ты не представляешь, как они меня все уже достали. Видеть уже этих Романовых не могу. Вот я и попросил с у императора обратно к вам в рот, а про рот Романовых сказал, что мне на него уже наплевать». «Да, а л ё ш к а Но «Я бы тоже после таких слов тебе в морду с кулаками полез», — спокивал головой дед. «Больше, чтоб ы я такого от тебя не слышал. И на другого своего деда не о б и ж а й с ь он в своем праве был». «Да я не обижаюсь уже», — вздохнул я. «Вот и молодец. А этот совет рода. На плюера за три. Там всем Николай рулит. Как скажет, так и будет. Вот увидишь. Ну, выскажут тебе остальные романы в ы с в о ю фи, укажут на недопустимость подобных эксцессов в будущем, щеки понадувают, тащаясь от своей з н а ч и м о с т и и отпустят с Богом. — Неприятным, конечно, н пять минут позор, и ты снова человек, — хмыкнул он. — А вот с бабушкой своей будь аккуратней, — он посерьезнел. — Она вообще ни перед чем не останавливается. Петров твой этому самый наглядный пример, да и подстава с Владимировичем тоже. Ты меня услышал? — Услышать-то я тебя услышал, деда, только вот проблем всех это не решает. Посоветуй, как мне от Романовых этих избавиться, насовсем. Старик тяжело вздохнул и спросил. — Все настолько печально? — Да. «Никак, л ё ш к а дед опять з д о х н у л «Ты член рода, да к тому же еще официально признанный и с такими способностями. Кто ж тебя на сторону-то т п у с т и т Романовы костьми лягут, но из рода ты никуда не денешься. Можешь и не мечтать, внучок!» «Я так и знал. А если я развлекаться начну не по-детски?» — пришла мне в голову мысль. «Прилюдно, с размахом, так, чтобы Москва вздрогнула». «Можешь!» — кивнул дед. «Ты все можешь, твое императорское высочество. Только репутацию ты своим разгульным образом жизни не романовым подмочишь, а роду пожарских, который тебя, балбесов, фактически воспитывал все это время. Мысль улавливаешь?» «Черт!» — хлопнул я с е б е по колену. «Везде засада. Хоть вешайся». «И это тоже можешь», — хмыкнул дед. «Только знай, я тебе после этого первой руки не подам. Так что терпи, Алексей, императором станешь. Легче?» «Легче», — кивнул я. «Спасибо, деда». Слава богу, старик не стал мне засирать мозги всеми этими высокопарными речами о чувстве долга и величия рода, а просто выслушал и посочувствовал. Я ему за это был действительно благодарен. «Сочтемся», — приобнял он меня, — «когда в гости пригласишь». «Приходи в любое время». Договорились. «Что с матерью делать будем?» Император Улыбай смотрел на сыновей. Я ее предупреждал, чтобы она держалась от Лешки подальше. «Ничего мы делать не будем», – пожал плечами Александр. «Раз уж маман решил давить на Алексея по всем фронтам, даже он тебя не послушался, не будем ей препятствовать в этом благородном начинании. Но для вида обидеться на нее тебе стоит. Как и нам с коляшкой». «Согласен с Сашкой», – кивнул Николай. «Пусть дерутся, а мы своем сторонке постоим и л ё ш к у пожалеем», – ухмыльнулся он. «Да и этот совет рода нам только на руку. в л а д и м и р о в и ч и все остальные племеша плохо знают. Жизнь его учить начнут, попрекать безответственностью». А учитывая его взрывной характер, возможно, варианты. Отец, надо бы перед советом р о д и ч е накрутить, чтобы нервные все были. Как ты на это смотришь? Сугубо положительно, ухмыльнулся император, потирая ушибленную грудь. Хотели совет рода? Будет им совет рода. Главное, сынки, разыграть все грамотно. И обязательно проследить, чтобы внучок бабулю за это время не у х а й д а к от переизбытка нежных чувств.